Дальше. Пророк, салаллаху салям, сказал, придерживайтесь мои сунны и сунны праведных халифов. После меня, адду, алейх наваджис придержитесь за нее зубами. И якум аль-Мудасад, берегитесь, ересь или на нововведение, фаинна кульна муатасатим беда. Поистине, каждая ересь является бедатом на уведение У вас сноска есть, опять называется, или беда. То есть, смотрите, до чего страшное слово вещь беда. То есть, или беда, как говорится, из злых <coughs> последствий беда, бедаатов, из злых последствий бедатов. Бедаат, мы сказали, то есть, еще раз перед тем, как читать это, знаете, бедааты может быть в чем? Могут быть в убеждениях. Бедаты могут быть в словах. Бедаты могут быть в делах. То есть, беда это то, что как противовес, не язык, противовес чему сунна. Сунна, мы сказали, убеждения, слова и дела. Точно так же беда может быть в словах, делах и убеждениях. Исходя из этого, то есть, поставьте без яkte основы, что люди бывают такими. Есть люди, у которых бедаат, которые живут на бедах и в убеждениях, и в словах, и в делах. Есть люди, у которых беда в убеждениях, словах, но в делах нормально. Есть у люди, у убеждение... То есть, какая-то часть, может быть все три в нем, может быть какие-то две в нем. Слова и дела, но убеждение нормально и так далее. Видите? То есть, не обязательно, не думайте, что бедачик это тот человек, который и в словах, и в делах, и убеждениях, беда от. Есть люди, у которых слова по сунне, дела по сунне, а тыда половина сунна, половина беда. 80% сунна, 20% беда. То есть, знаете, это... Не думайте, что либо черный, либо белый. Нет, не так это. Мы знаем, что у вас цвета не черные, ни белый Цвета разные бывают так или не так. Вот так же люди разные бывают. Вот так же люди разные бывают. И поэтому у вас, мезан, весы, ты когда покупаешь картошку, ложишь двухкилограммовую гирю, ты не убираешь весы, пока у тебя ровно не покажет, так или не так. То есть ложишь, ложишь, ложишь картошку. Когда ты ее снимаешь, когда у тебя весы ровно положит. Вот точно так же у тебя весы. Всегда перед глазами бережи весы и взвешивай людей на этих, людей на этих весах. Кто бы что тебе не говорил, ложи на эти весы, что? Весы, сунна. коран пророк, и сподвижники. Вот эти вещи у тебя. коран сунна, и сподвижники. Понимание сподвижников, Куран, сунна. Это у тебя на одной, как двух килограммов гири. И любого человека, то есть какое бы ты убеждение, какое бы ты слово, какое бы ты дело не слышал, ложи на вторую чашу весов. И пока у тебя не сравняется, не снимай этого человека, сказав, да, это нормальный человек. Поняли, да? И видите, к чему нас это побуждает? Ты не сможешь этого сделать, пока не приобретешь эту гирю. А это коран Сунна, в соответствии с пониманием с подвижников. Это требует от тебя требования знания. И когда ты требуешь знаний, ты уже можешь людей отличать. Можешь людей отличать. То есть это человек на Куране, Сунне, в соответствии с пониманием с подвижников или нет. А иначе ты не сможешь. И поэтому тот, кто из нас требует знания, знаешь вот эти весы, всегда держи перед глазами. И поэтому, сказали, люди бывают в бедату, у людей бывают в убеждениях, то есть, бывает у нас чё, в словах и бывает у нас в делах. И смотрите, до чего страшно, ибару клоуфикум, то есть, последствия этих бедатов. Будь это в словах, будь это в делах, будь это убеждение убеждениях. Первое, анна атафрику лидин. То есть, первый из злых последствий бедаты, то, что это вносят бедаты, носят раскол в религию Аллаха Акзаваджа. Раскол. И поэтому Всевышний Аллах, допустим, один из видов беда это у что? Создавать джамааты или создавать партии. Как это в наше время пошла мода. Всевышний Аллах, смотрите, что нам говорит. Не будьте мушриками. Потому что мушрики, они делают беда, они не делают то, что им приказал Всевышний Аллах. Те, которые внесли раскол в религию. Чем? Чем мушрики внесли раскол в религию? То, что они убеждения, дела и слова делали те, которые не соответствуют то, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах спонтально нас побуждает, чтобы мы не уподоблялись этим мушарикам и не вносили в раскол в религию. «Куллю хизбим бималя фарихон». И каждая из этих групп или партий довольна тем, чем у них. Нет. Мы должны, барак придерживаться сунны в делах, словах и убеждениях. Вторая вещь. Саба бухтиляфи муслимиин. Саба Бухтиляфи аль-муслимин, то есть причина разногласий мусульман, как сказал Всевышний Аллах Субхану Алтай, Фаин Аману, смотрите, что касается сунны в убеждениях, Фаин Аману, если же они, то есть христиане, евреи, и все кто до судного дня, Фаин Аману, если они уверуют, بي, так же, как вы уверовали, то есть, если их у Акида будет соответствовать вашей акиде, то есть вы кто вы во время стиску Корана движения Курана? Пророк и его сподвижники тогда они идут по прямому пути. Если же они твердутся, то они будут чем? В разногласии. То есть будет среди них разногласие. И поэтому, когда мы видим в наше время, то есть многие говорят, что почему мы разногласим, надо нам все вместе быть, надо нам все вместе держаться за верфа Аллаха. Да, вот именно за что? За верь Аллаха. А это сунна пророка. Сунна, сунна, еще раз сунна. Запомните это слово «сунна». Пускай у вас слово «сунна» постоянным словом будет. Как раньше кто-то из вас, будучи в джайли, говорил какие-то слова для связки слов. В наше время сделайте себе это что для связки слов слово «сунна». Какое предложение не говорю? «Сунна, сунна, сунна» говорит. Чтобы у людей это в мясо, в кровь, в кости проникло слово «сунна». Сунна в ахиде, сунна в убеждениях, сунна в делах. И не уставайте это говорить. То есть, может быть, кто-то из присутствующих говорит, «Да, мы уже поняли, хаас, уже хватит это повторять». Нет, не хватит. Ну, алейхиссалям, 950 лет к чему призывал? Якауми, Абудулла, маляк уминал. Одно предложение. Сколько? 950 лет. 950, будучи пророком. Поклоняйся Аллаху, нет вам другого бачства. Поклоняйся Аллаху, нет вам. Вот так же мы всегда будем. Поклоняйся Аллаху, нет вам другого бачства и второе, что? следуйте Пророку саллассалу. Нет вам другого примера, кроме как примера Мухаммада, саллаху салату. Сунна, сунна, сунна, сунна, еще раз сунна. И сунна, и сунна еще раз сунна, и до судного дня сунна. Всегда твердите слово Сунны. Вбейте это в людей. Рассказывайте это всегда людям. Поэтому у тебя беда барак Лофик это одна из самых великих причин разногласий среди мусульман. И поэтому в наше время, смотрите, интересный факт. Когда ты в наше время приезжаешь домой, братья, рассказывают, и начинаешь доносить давление что люди говорят, не делай это ты этим самым фитно делаешь, разногласий среди мусульман. Аллаху акбар. Кто на самом деле разногласий делает? Я вас призываю к чему, к одному. К одному, а это к чему? Кыдикманхаджус салафаф этой умы к одному, к одной вещи. Придерживаясь то, на чем был пророк и его сподвижники. А вы меня призываете к чему? К огню призываете. Призываете меня к разногласию, которое приводит к огню. Почему? Потому что, допустим, в городе три мечети. Здесь мечеть Ихуан Муслимин, здесь мечеть Табли Гуадава, здесь мечеть Хизбут Тахрир, то есть который держит. здесь еще какая-то четвертая. В каждую мечеть я, когда захожу, каждый тянет меня к себе, так или не так. Каждый тянет меня к себе, хочет, чтобы я был в его джамате. А потом, когда я говорю, нет, то на чем вы, это беда, это заблуждение, пророк на этом не был. Он говорит, не делай фитну, не делай раскол среди мусульман. Среди каких мусульман, вы уже и так в расколе. Я вас хочу собрать в одно единое целое. Пророк, саллаллаху алейхи асалям, он был джамат и хван в его времени нет. Нет. Пророк сам джамат таблик был в его времени, нет. Пророк Избут Тахрир был, нет. Халас тогда давайте одному единому везнемся, к одному единому. А это к тому, на чем был пророк салассам и его сподвижники. В убеждениях. В делах и в словах. Третья. аль-ам То есть Аллах не принимает беда. Почему? Потому что Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как пришел в хадисе айша, амал, Тот, кто сделает дела, на которые не было нашего приказа, у него не будет это дело принято. Четвертая вещь Ассабаббу лихаджири сунна, как сказали, то есть сабаб одна из великих причин оставления и умрешления сунны. Как говорили салифы, Мамин Каумин, Ахдасубида или Аматубихасунна. То есть какой бы народ не оживил какое-то беда этим самым они умышляют сунну. Каким образом? Каким образом? То есть, как пример, представьте, у вас есть баракалофикум. Вот бывают же такие пеналы, то есть вот стакан, в который карандаши ставишь. Бывают же там, вот, например, 10 дырок, видали, да, все такой пенал? То есть, вот как бы стакан, и в нем 10 дырок, можно вставить 10 карандашей. 10 карандашей. Больше места нет. Только всего лишь 10 дырочек в нем. 11 дырочки нет. И вот у тебя все карандаши синие. И ты хочешь ставить в этот пенал красный карандаш. Чтобы ставить красный карандаш, тебе что надо делать? Вытащить синий и вставить что? Красный. Возможно туда куда-нибудь красный еще засунуть. Нет, невозможно. Вот таким же образом сунна. Сунна, оно каждое, все-все места, то есть не оставил ни одно место пророк, салаллаху алейхи асалям, чтобы не рассказать об этом. Поэтому у тебя как бы вот дырочки, все заполнено, все. Сунно, сунно, сунно, сунна, сунна, сунна, сунна, все, нет места. Поэтому если ты вводишь беда, невозможно куда-то прилепить, кроме как убрав сунну и вставить туда эту беду. Например, наше убеждение, или то, что мы делаем, это, допустим, оскар сабах вальмаса, то есть утренние и вечерние поминания Аллаху, которые нам пришли от пророка, салаллаху алейхи вассалям. Сейчас появился, допустим, такой джамат, слышали, Саид Нурсиит, Нурсииты, следует такой турецкий джамат. У них есть такие красные книжечки, называются «Вспоминания Аллаху, которые написал сам этот Саид Нурсиит». То есть если кто-то к ним попадал, знает. И они сейчас еще по утрам и по вечерам поминают Аллах субпантали вот по этой книге, которую написал Сайд И не поминают Аллах субстанта теми аскарами, которые нас научил Пророк саллассам. Видите? оставили сунну и умертвили Сунну. И поэтому никто из них не знает. Когда ты говоришь, знаешь, как Пророк, саллаллаху алейхи вассала, поминал Аллах субстантали утром. Нет, не знаю, говорю. А ты знаешь, как Сайд Урсей, да, знаю. И расскажешь наизусть. Видите, как умершляет сунна? В наше время сунна баракалафикам, одна из самых великих сунна это требование знания требования знаний. И когда приходит человек и откликает тебя от требования знаний и заставляет тебе делать, делать сейчас говорит, не время требовать знаний, сейчас время делать, делать, делать. Вот она нас же дома так, сейчас время не, не требует, знаний, сейчас, сейчас время делать, сейчас время делать, сейчас время делать. Когда поэтому уляма, больших обвинили как это говорит ученые э, менструации. Вот так назвали. Валлах уляма аль-хайт, назвали Ших ибн база, самина шиха Шихаган, это говорит ученые менструации. Они только об этом и говорят. Ях и они говорят, о чем надо говорить? Надо о джихаде, говорят, надо об этом говорить, надо о том. Говорят. Ях, они, о всем говорят. обо всем говорят. Это ты так только думаешь. То есть только и хотят, что в наше время такая мода пошла, поносить ученых. Поносить ученых. И как говорит действительно, имам Ахмад 20 лет изучал вопросы женской инструации. То есть баракулуфикум, видите, этот человек, который говорит обвинять этих в женской инструации, извините меня за выражение, грубое слово, но это действительно так. Этот человек, то есть не разбирается в этой крови Наджайс. То есть, когда ты ему говоришь про кровь женщины, которая Наджаса, он что-то ему говоришь, так скажи мне тогда, дай фатва. Вот у некой сестры такая-такая проблема. Он говорит, я не знаю, я без знаний не влазит, этот вопрос. А зато, когда касается крови мусульман, он нашел ногу на ногу в потолок приет и фатва тебе дает, а проблем нет, взрывайте, убивайте, уничтожайте. Ях, они же мусульмане, ах и проблем нет, воскреснут по своему намерению. Они по намерению воскреснут, а ты воскреснешь, что скажешь Аллах ладно в наше время так, да, убивайте, взрывайте проблем ях, а вдруг там мусульмане. Это воскрес мере, как рассказывал Анишек в Афганистане, когда война была, и взяли российский вот этот советский полк, и были среди них, казаки узбеки, татары и так далее. И пришли и спросили одного. Вот там, говорит, мусульмане, говорит, которые говорят, нахма мусульман, мусульман говорит, мы мусульмане, мусульмане, мусульман, мусульман, аллах, что делать? Эха, убивай, говорит, как убивать? Посредствовать по своему намерению. Говорит. И давид, что приводит? и хадис, которым Пророк сказал, что в конце света или перед концом света, будет армия, которая нападет на Кабу. Нападет на Кабу. То есть пойдет нападать на Кабу, разручкам. Кабу. И Всевышний Аллах, Супа откроет землю, они все уйдут под землю. И Айшарад Аллах спасил. Среди ниже могут такие люди быть, которые не шли Кабу. То есть на этой местности находились торговцы и так далее. Пророк Саласович сказал, каждый воскреснет по своему намерению. Тай, давайте задумаемся этот хадис. Этот хадис, кто забрал этих людей под землю? Кто это сделал? всевышний аллах паналь так или не так это то есть кадрунка Кауни, то есть уни то, то есть вещь связана с бытием. то есть это правление аллах паналь на земле он забрал поэтому каждого свистает а когда ты взрываешь мусульман убиваешь мусульман ты что скажешь или ты себя уподобляешь всевышнему аллах фанаталь поэтому очень важно бэру знать то есть вернее в нашего вопроса то что какой бы народ не оживил какой то беда он обязательно этим самым умерщляет сонным Пятая вещь. Заблуждение от прямого пути. муадди Исследование путям, которые ведет к огню. И поэтому пророк, салаллаху алейхи и как пришел в хадисе Ибн Масауде, однажды сидел и нарисовал длинную такую линию. Вот так, длинная линия. Длинная. Смотрите, уловите слово, какое слово? Длинная. Вот такую длинную, длинную. И по краям нарисовал короткие линии. И сказал, вот это что прямой путь? А это пути шайтанов. На каждом из этих путей стоит шайтан. И тот, кто ему ответит, закидывает его в огонь. И потом прочитал Аят, сказал, «Ванна газа сирот и это и есть мой прямой путь. «Фаттаби Следуйте ему. И не следуйте путям. «Фатафарракабикуман сабили». Потому что они отведут вас от пути. залику вассакум это то, что вам завещал Аллах Субханата. И вот уловите, уляма говорят, смотрите». В наше время многие братья говорят, сколько можно сдать? Надо быстро делать, невозможно ждать. что мы все, да мы умрем, не увидим. Ах, вот этот путь длинный. Путь к краю длинный путь. Ах. Путь к краю длинный. И если ты искренний человек, все, что от тебя требуется, бери причины. Бери причины. А результат за Всевышним Аллахом, Субханалтарь. Результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аталь. Бери причины, бери те причины, которым тебя научил Пророк Салаллах в распространении Ислама. А результат за Всевышним Аллахом, Субхану Аталь. И победа будет дана. Ибрахим, салям Аллах, Субхану Аталь, призвал его обвить хадж. Уазин финнасибил хадж. Ибрахим, салям никогда не видел худжаджи, паломников. В наше время был победа дана, была Ибрахиму, салям или нет. 6 миллионов, 5 миллионов, сейчас худжаджи друг друга давят, умирают, делают хадж. И причиной стал Ибрагима. Мальчик, Гулям, про которого Всевышний Аллах Субхану рассказал, самоизатель Буруджу, Валиумиль, Маууд, Ваша и Дима, ва Машут, кутили Мальчик, ему балада на победы? нет, историю, знаете, наверное, его. То есть длинная история в конце. То есть история такова, об этом рассказал Мамусум, вкратце я вам расскажу. Что один мальчик, был один царь, у него был колдун. Был один царь, у него был колдун. И этот колдун постарел и сказал, что мне нужен ученик смышленный, нужен смышленный ученик. И этот царь действительно нашел смышленного мальчика и отправил учиться к этому колдуну. Когда этот мальчик шел домой, встретился с одним праведным человеком, который жил где-то в лесу, в горах, или где-то, неважно, и этот начал призывать Всевышнему Аллаху Субхану алталя И мальчик, когда шел к колдуну, останавливался у этого праведного человека, Учился от него, потом опаздывал колдуну. Колдун его ругал и бил. Потом, когда шел домой, точно так же задерживался ученого, дома его ругали. И он пришел и сказал этому Рагибу, то есть этому монаху, который учил его, вот такая миссари, там ругать. ты скажи, когда идешь домой, скажи, что ты был у колдуна задержался, а там также скажи, что ты задержался дома. И в конце концов, то есть мальчик, когда слышал, знание брал от колдуна и знания брал от этого Абида. То есть видит, что есть разногласия конкретно. И Всевышний Аллах предопределил, что он однажды шел по дороге, увидел какое-то животное, встал на дороге, люди не могли пройти. И он взял камень и сказал, Имшау, вот это вот будет признаком. О, Аллах, если говорит этот праведник прав, то помоги мне, то есть с этой скотиной, с этим животным. Если же нет, тогда то есть колдун прав. И ударил это животное, умерло. И потом началось распространяться, то есть дало, и был у этого царя. Это хадис у Сахих Муслим приведенный. То есть, чтобы тот не сказал, на сказке. Этот хадис у Сахих Муслим приводится. Был у этого царя визирь, и он был слепым. Он услышал о чудесах этого мальчика. И отправился к этому мальчику. И сказал, что я слепой, верни мне зрение. Мальчик сказал, я не возвращаю зрение. Аллах возвращает зрение. Однако давайте, давай обратимся к Всевышнему Аллаху Субхану То есть, у этого мальчика были караматы. Мы же говорили о караматах на первом уроке. И действительно обратились к Всевышнему Аллаху Субхану Видите? Результат единобожий. результат единобожий. То есть единство, то есть поклонение Аллах Мой Аллах Спанталя, кулю, видите, дела сердец к тебе, к чему приводят, к ароматам. Когда у тебя повышается, повышается вера, то есть дела сердец, субхана, Аллах тебе дает чудеса, делай чудеса. Можешь, зазволение Всевышнего Аллах Субтанта стал причиной возвращения зрения. То есть обратишься к Всевышнему Аллах искренне, и Аллах Суспанта ответит тебе на твою два. И мальчик обратился. И действительно, Аллах вернул этому царю, этому визарю, этому министру зрения. И он вернулся потом к царю. И тот сказал, кто тебе вернул зрение? Мой и твой Господь. сказал. А, мой Господь. И тот царь спросил, у тебя есть Господь, кроме меня? Он говорит, мой и твой Господь. И он его мучил, пока он не указал на мальчика. Мальчика привели, мучил его, пока он не указал на Рахива. Потом Рахиба убили, этого визеря убили. А мальчика тогда сказал, царь, скиньте его с высокой горы. Вели его скинуть с высокой горы, когда они пришли на эту высокую гору. То есть, воины хотели сбросить этого мальчика, он сказал, Аллах макфиниги бимашит. Смотрите, опять же, что у нас плоды единобожия Обратился к одному Всевышнему Аллаху. Он знал, что весь этот, все это бытие, горы, реки, земля, звезды, все это в руках Всевышнего Аллаха, Спана Тави. Иннамамру и Зарадачайна не укун файкун. Если он что-то захочет, скажет ему будь, и оно становится. Скажет ему будь, и оно становится. И он знал, сказал, Аллах макфиниги бимашит. «О, Аллах, спаси меня от них, как ты сам захочешь». И гора сотряслась, все упали, и мальчик остался живой. Потом царь приказывает сбросить его в море, в середине моря. Точно так же, когда выпал, мальчик сказал, знал, что море, волны тоже в руках Всевышнего Аллаха, он ими управляет, сказал, «Аллаху Би бемашид». И лодка затряслась в море, заволновалась лодкой, все они утонули. Потом он вернулся, царь сказал, мальчик сказал, «Если ты меня хочешь убить, то сделай то, что я делаю. хочу». Сделай то, что я хочу. То есть, смотрите, мальчик один верующий. Во всем государстве. Сказал, возьми лук, возьми стрелу. Скажи, бисмилляхи роббельгулям, то есть во имя Аллаха, Господа мальчика, и убей меня. То есть он в этот момент, этот царь утверждал, что он, что он Господь, то, что он Аллах. И он действительно, народ собрался, и он сказал, бисмилляхи гулям, и смог убить этого мальчика. И народ, когда услышал, а увидел до этого, не мог он его убить, кроме как после того, как он прибег, то есть, прибег к Всевышнему Аллаху, и попросил помощь, сказал, бисмилляхи, это же тавхидрубубиям. То есть во имя Аллаха, с именем Аллаха пошел, Прибегай к Аллаху в помощь убить этого мальчика. И только тогда смог. И весь народ уверовал. И факт то, что смотрите, фику, мальчик видел победу своими глазами или нет? Нет. Однако он взял причины. И поэтому, если ты искренне, я его рассулю, бальлюк маунзеля яйка, не забывай, о посланник, доноси то, что тебе... Не вот так же мы, наследники посланника, асалалаласалая, доносим до людей. Примут люди, не примут результат, не жди. Будь искренним. Будь искренним. Если Аллах захочет поведеть людей, если не захочет, не поведет, твое дело донести. Твое дело донести баракулауфику. То есть вот этот путь, длинный. этот путь длинный. И поэтому будьте на этом пути. Будьте на этом длинном пути. Знаете, просто так победа не дается. Будьте на этом длинном пути и не следуйте этим коротким путям. Шестое. <мин муджибати завальня> То есть, Аллах, Субхану Аталя, сказал нам, ля шакартум, ля Если вы будете меня благодарить, а благодарность Аллаха, Субхану Аталя, у нас не только на языке, знайте, что шукрулла, благодарность Аллах, а у нас как на языке, так же на убеждениях, так же на делах, как сказал Всевышний Аллах, ламалю аля Дауда, шукра, делайте, о, семья Дауда, шукр, также же Айша родил Однажды видел, что Пророк Салласам молился до тех пор, пока у него не опухали ноги, говорил, почему ты, посланник Аллаха, как мучаешь себя, ведь тебе прощено то, что ты делал и то, что будешь делать. Что сказал Пророк Афаля Акуна, Абден Шакуран, почему бы мне не быть благодарным рабом? То есть благодарным рабом, видите, он делами благодарил, так же мы своими убеждениями благодарим, также мы своими словами благодарим Всевышнего Аллаха. Субханта. И поэтому Он сказал, Ляин если вы будете делать шукар, то есть делать так, как нас Аллах Субхантах дал нам ислам. Это самая великая няма, это ни'мат уль То есть милость ислама. И в исламе самая великая няма это ни'мат у сунна. Самая великая ни'ма это няма сунна. И если нам Аллах это дал, если мы будем, не будем благодарить Аллаха спантали, делай шукра своими делами. Дела иметь имей убеждение, как имел пророкса сам, делать дела, которые делал пророкса И говорить слова, которые делал пророкса сам. Аллах спантали нас лишит это ни'ма. Поэтому он сказал: "Ля шикарт для зидана если вы будете делать шукра, я вам еще дабар. Валейн если же вы откажетесь и не будете шуками делать, а инна азабель, шагид, поистине мучение будет мучительным, наказание будет мучительным. Седьмое, из калаллахи фиташрихи. То есть человек, который вводит бедаат и в ислам, будь это в убеждениях, будь это в словах, будь это дела он косвенно, может быть не прямой сгул, а косвенно, что говорит, косвенно как бы вносит поправки в шариат Аллаха Субхану Аталию. То есть, вот видали, например, раньше вот Конституция, собираются там депутаты и так далее, и говорят, внесена поправка в Конституцию, внесла поправку в Конституцию. Потому что люди, которые создают эти Конституции, у них, во-первых, вещь номер один, они когда думают, думают только о чем? Думают только об этом свете. Вы видали на земле какую-нибудь Конституцию, которая бы учитывала две вещи? Этот и тот свет. Нет. Если вы сравните этот свет с тем светом, то есть этот свет уничтожится. То есть, по идее, если у тебя в Конституции 100 законов, то у тебя 80 или 90 должны посвященно связаны с тем светом, так или не так. И только 10-20 с этим Как это мы видим в шариате Аллаха Субхану Алтан. И эти люди, видишь, когда они думают только об этом свете, во-первых. Во-вторых, они люди. Люди не знают то, что их ждет. А Всевышний Аллах, когда не спасла нам Куран, сказал, что? Неужели не знает тот, кто создал? Он знает, он нас создал и знает, в чем нам добро. Знает, где у нас будет хороший результат. Если мы будем так делать, то в этом нам будет добро. Как в этой, так и в той жизни. А люди, которые создают конституции, они это не учитывают. Они не то, что про тот цвет, они даже не знают, что в будущем. Поэтому постоянно что вносят поправки, поправки, поправки, поправки. Всегда же есть поправка в Конституции, поправка в Конституции, потому что что-то случилось такое новое, что они не учли, и пришлось им нести поправку, пришлось им нести поправку. И человек, который вносит бедаты в религию Аллаха Субхана Аталя, у подобен этим людям, он хочет нести поправку в шариат Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Всевышний Аллах Субхана говорит, делайте так, он говорит, нет, Аллах, надо так делать. Аллах Субхана Аталя нам запретил делать маулит. Почему запретил? Потому что если бы можно было, он бы узаконил это пророк Правоксалстах. А он, нет, надо делать мовли. Пророк, саллаху салям, говорит, куль люб бида каждый беда отъявляет заблуждение, он говорит, ля, ляся кульлю Есть у нас от ваджиб, есть от мустахаб и так далее. А в вносит поправки в религию Аллаха Сухана. Восьмой тихам он навис саллалху алейхисалам в табхитабли. То есть точно так же этот человек косвенно обвиняет пророка, саллаллаху алейхи васлям, в том, что он до нас не донес. И поэтому человек, который вносит что-то в религию, говорят в наше время, некоторые братья здесь приходят, невозможно, невозможно работать, если у нас не будет джамат, не будет амир, не будет шура, не будет тогда. Невозможно, да, в это дело. Ях и, ах, и ты обвиняешь пророка салалалаху алисана в этом? Разве пророк салалаластам делал так? Пророк саллаллаху салалалаху алисана, когда к нему приходили люди, арабы, говорил, возвращайся к своему народу и делай, да. Одного не говорил, придете туда, соберите джамат, выберите амира, дайте ему присягу. Не было такого пророка и то есть этот человек, который говорит, невозможно. Как невозможно? Возможно. Возможно, братья. Валлахи, возможно. Без вот этих хизбийских харакятов. Возможно, да, делать. даже невозможно. Это сунна так делать, да. И эти люди как бы обвиняют. Или же, например, джамат таблик, надо на 3, на 7 дней, на 40 дней выходить. И так далее. То есть этим самым косвенно обвиняет пророка Салусам в том, что он не донес до нас что-то. Девятое. Табдилли уахил вахиль Так же этот человек, Оля Язубеля, заменяет вахи, то есть знамение Всевышнего Аллах Десятое, 10 -е, Идля Луль Либад заблуждает рабов Аллаха Субхану таля. 1, -е, зульматуль, темнота, чернота лиц, Ахль-Бида, то есть те, кто делал беда, йоман как сказал Всевышний Аллах Субханталих. Йомат обьеду В тот день, когда будут белыми лица, у некоторых, у других черных, Ибн Аббас сказал, Табьяду ли джугу ахлисунна, вот тасводду люджуги агль-бида. То есть Ибн Аббаста в это сделал. Будет белыми лица сундана, то есть тот, кто сунна, и будет черными лица тех, кто делал беда. Двенадцатый адам адам, Кагулит тауба. Всевышний Аллах не принимает у бедачка тауба. Как сказал об этом Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, инна Аллах алляхи якубалю тауба муптази хатта яда бидаата. Аллах не принимает беда тауба бидачика до тех пор, пока он не оставит беда. Почему? Потому что, смотрите, делать бидаат намного хуже, чем делать грехи. То есть джинсуль беда, вид бедатов намного хуже, чем джинсуль каба. То есть, делать бедаты, бедаты, это намного хуже, чем делать зина, чем делать воровство. Потому что человек, который делает зина, который ворует, который убивает, он знает, что он неправ, так или не так. Сам вор, даже кафер, который ворует, он знает, что он неправ. Знаете об этом или нет? Вор, то есть, вор, даже если он кафер, который ворует, он знает, что он неправильно делает. Далюль какой, если ты у него своруешь, он промолчит или нет? Ругаться же будет, так или не так. Значит, он сам знает, что это нельзя делать, так или не так. Если человек, который убивает, беспредел занимается, если ты его убьешь, он тоже ему не понравится, так или не так. Человек, который надо делает, если ты его с матерью Олезубиля или с сестрой, ему же не понравится, нет, то есть люди, которые делают даже каферы, делают какие-то большие грехи, знают, что они не правы. Знают, что они делают плохо. А бедачик, который делает, он мало того, что нельзя, он еще с тобой бороться будет, воевать с тобой будет, вносит бедаты в религию, еще с тобой воюет потом против тебя если ты ему начнешь запрещать и так далее. И 13-е баракул, поэтому все Аллах не принимает у них тауба. Видите, как он будет принимать тауба? Они же тауба и не собираются делать. 13 й хирман у минхаудин набии, то есть лишение водоема пророка, салаллаху алейсалям. Пророк, салаллаху алейхи рассказал то, рассказал, что в судный день у него будет водоем, салаллаху И на нем будут посуды, то есть подобное количество звезд. И придут люди с его умой пить из этого водоема. И будут идти люди, бежать к этому водоему, и придут ангелы и заберут. Придут ангелы и заберут этих людей. И Пророк, Аллаху алейсаляму, скажет, «Уммати, уммати, моя община, моя община». И что скажет ангел ему? «Инна калля тадрима ахда субадак». Поистине, ты не знаешь, какие нововведения они ввели после, того, после тебя? Что Пророк, сам сказал, «Малейш, простите, несколько. сказал, сухкан, соберите, Заберите, заверите. Так им и надо. Видите, человек поэтому, который носит беда, будет лишен водоема пророка, саллаху алейхи вассалю. Это то, что касается этого хадиса, алейкум би суннати, бассуннати хулифай рашинам, раждина махдиин, мимбади, адду алейхи бин навадж сваяку мальбахда сати умур, файна куллима сатим бида, акуллю бедатиндаля.